Глава 61. Семья. Элли. Думаю, что на своём веку Рассел успел повидать всякое, но к нашей инсталляции оказался морально не готов. Правда, надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Даже поднос не выронил, услышав, как Сэль заголосил с подвываниями. «Пощадите, госпожа, не надо меня больше мучить. О, как больно!» Меня и то пробрало до печёнок а надёргающийся в конвульсиях тело Пайпса, которого душил робот, он посмотрел с опаской. Наверное, печально прикинул в уме, как сильно отразится на репутации клуба очередная смерть раба. «Разве я вас приглашала?» Без предисловий наехала я на управляющего борделем. «Вон отсюда, если быстро не свалите, я натравлю их на вас», прозрачно намекнула я на Биоников. «Что вы, что вы, госпожа, не надо на меня никого натравливать», Это всего лишь визит вежливости с дарами от нашего заведения. Он быстро поставил поднос на низкий столик. Среди фруктов я разглядела раскрытый бордовый футляр со сверкающим браслетом. «Оставь иди», — резко ответила я. Рассел попятился. «Позвольте только уточнить, всем ли вы довольны?» «Была довольно до того, как ты меня прервал», — холодно заявила я. Щекостый мужик попятился ещё быстрее. «Это что, часть скальпа?» Покосился он на кусок вымазанной валы жидкости блондинистой шевелюры. Сэль успела отрезать клок своих волос и втер в пол вместе с кетчупом. Выглядело натурально. «А на что это похоже?» — недовольно зыркнула я на него. «Только не поскользнитесь», — заботливо произнес толстощеки и пулей выскочил за дверь. «Ну всё, теперь в этом клубе моё имя станет легендой», — отметила я, и мы все дружно расхохотались. «Бионики, отбой!» — скомандовал блондин, когда мы все успокоились. Роботы моментально вернулись на прежние места, став у стены. «Сэль, как ты умудрился так подготовиться к визиту Рассела? Ещё и кетчуп где-то раздобыл!» — спросил Пайпсет, поднимая с кушетки. «Кетчуп с обеда в жемчуге, а всё остальное было запланировано по пути в клуб. Помните, когда мы ехали в Соблазн, я быстро программы ботом подправил? Вот, для того самого!» «Раз уж нашу малышку записали в жуткие садистки, надо соответствовать имиджу». Алекс заботливо застегнул мне молнию на платье сзади и попытался помочь мне слезть с Кевина, но я убрала его руки, сказав «подожди», и он понятливо отошёл на пару шагов в сторону. А я снова склонилась над притихшим подо мной Кевином, лицом к лицу, глаза в глаза. Его руки продолжали держать меня за талию. «Прости меня», — тихо и искренне сказала я ему, — «Несмотря ни на что, ты всё равно останешься моим другом. По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Тебе не за что извиняться», — ответил Кевин. «Никто не мог предугадать такой поворот. Помнишь, я как-то сказал, что уйду в сторону, и если ты найдёшь себе мужчину достойнее меня?» Я кивнула, вспомнив тот разговор, на ласточке. «Ты его нашла. Правда, я даже подумать не мог, что это будет мой собственный брат», — грустно усмехнулся он. «Но, по крайней мере... «У меня нет никаких сомнений, что ты теперь с тем, кто превосходит меня во многом. И я уверен, что ты будешь с ним счастлива. Для меня это самое главное. Алекс, ты, сэл и Пайпс — вся моя семья. Ближе вас у меня никого нет». «То, что случилось между нами с Алексом, обрушилось на меня внезапно, как лавина», — призналась я. «Но я хочу, чтобы ты знал. Ты навсегда будешь в моём сердце, как близкий человек, наравне с Сэлем и Пайпсетом». Если потребуется, я отдам за тебя жизнь, без сомнений и колебаний. За любого из вас. Просто помни об этом, ладно? Понимаю, как пафосно всё это звучит, но не знаю, как ещё это сказать. Чтобы ты понял, насколько ты мне дорог. Я это знаю, Элеонора. Мягко улыбнулся он мне, гася боль в глубине своих глаз. Я телепат, помнишь? Не буду врать, сейчас мне очень тяжело, но я справлюсь. Не нужно за меня волноваться. Время лечит. «Главное, чтобы у тебя и Алекса всё было хорошо». Он говорил коротко и отрывисто, но я чувствовала, как за каждой фразой скрывается бурлящий океан эмоций. «Нет ничего удивительного, что ты на неё запал, Кевин», — обратился к нему Сель. «Ну, помимо очевидных причин, что она у нас красотка, ты очень похож на Алекса по генетике, энергетическим потокам, ауре, поэтому отреагировал на нашу малышку, ведь она истинная для твоего брата». По каким-то параметрам ваши с ней мозговые волны и энергетические потоки совпали. А сейчас ты правильно сказал. Время лечит. Держись, мужик, скоро всё наладится». «Непременно», — отозвался телепат.